Помните, что его могла взять лишь серебряная пуля, потому что он продал душу чёрту. В одном отношении с вами, пожалуй, приятно иметь дело. Вы достаточно сведущий, чтобы верить в чёрта. "О да", согласился Патер Браун. "Я верю в чёрта. Но зато я не верю в Денди. По крайней мере, в Денди из пресвитерианской легенды с его кошмарным концом. Джон Грехем был просто солдатом XVII столетия.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 Хотел бы сообщить вам кое-что по делу Элмера, тихо сказал он. История любопытная. На вашем месте я немедленно отправил бы сюда человек 5-6, с тем, чтобы они окружили дом. После этого священник вернулся на прежнее место и уселся, уставившись на тёмный ковёр, который снова подёрнулся ярким кроваво-алым отблеском. Этот просачивающийся сквозь стёкла свет навёл его на мысль о зарождении дня, предшествовавшем появлению красок, и обо всём таинственном, символом чему являются окна и двери, то закрывающиеся, то распакивающиеся. Тут нечеловеческий вопль донёсся из-за закрытых дверей, и почти в тот же миг раздался выстрел. Не успели раскаты его замереть, как дверь распахнулась, и в комнату шатаясь вбежал хозяин дома.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 Раз мы нужны друг другу, то наша вечная ненависть та же любовь. Добро и зло чередуются в круговороте вещей. Добро и зло едины. Разве вы не сознаёте в глубине души, что есть лишь одна реальность, и все мы тени её? Один центр, где люди растворяются в человеке, а человек в Боге. Нет, ответил пастор Браун.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 Внутренняя с красными стёклами дверь была полуоткрыта, а за ней в коридоре угадывались две длинные тени. Доктор Воин послушался его совета. Дом был окружён. К чему отрицать, настаивал Элмер, по-прежнему не спускаясь со священника гипнотизирующего взгляда. Вы собственными глазами видели один из эпизодов вечной драмы. Видели, как Джон Стрейк грозило уничтожить Арнольда Эльмера чёрной магией. Видели, как Арнольд Эльмер при помощи белой магии расчитался с Джоном Стрейком? Вы видите сейчас перед собой живого Арнольда Эльмера. Он говорит с вами. И вы всё же не верите? Да не верю, твёрдо сказал Паттер Браун и поднялся с места, как посетитель, собравшийся уходить. Но почему же? последовал вопрос. Патер Браун едва повысил голос, но его слова колокольным звоном отдались во всех углах комнаты. "Не верю по тому, что вы не Арнольд Эльмер", сказал он. "Я знаю, кто вы такой. Вас зовут Джон Стрейк. И вы убили последнего из братьев, того, что лежит там, на снегу".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 обвёл блуждающими глазами тихую комнату и увидел в каждом углу по человеку в штатском